Глава 16. Поместье Вороновых напоминало замок, но стоило выйти на улицу в сад, создавалось ощущение, что ты находишься в Петергофе. Стриженные газоны, резные скульптуры, фонтаны, причудливой формы кустарники, все это результат бесконечных трудов огромного штата садовников и ландшафтных дизайнеров, на которых Сережа не скупился тратиться. Опять же, чтобы произвести впечатление на тех, кому взбредет в голову навестить его в загородном доме. Мои родители считались довольно богатыми, но у них не было этого гипертрофированного стремления к превосходству и желания подчеркнуть свой статус везде и во всем. В отличие от Воронова-старшего. Дошла до подсобных помещений и вольеров породистых псов Сережи и тут же наткнулась на Захара. Он ухаживал за выставочными экземплярами, следил за их питанием, выгуливал, тренировал псов И заодно и моего питомца. Единственного, к которому я была по-настоящему привязана. Доброе утро, Алиса Игоревна. Кинолог был слегка растерян и испуган. Это читалось во взгляде серых глаз. Мозолистые руки теребили поводок, нервно комкая его в ладонях. Насторожило его поведение, но я уже привыкла, что весь штат робел при моем появлении. Настолько Сережа приучила их к дисциплине. Ни одного лишнего слова, ни одного косого взгляда. «Невеста Воронова-младшего почти королева в этом мрачном замке, так что...» Глянула в сторону вольера, где обычно держали пса, и нахмурилась. «А где...» э, «Сбежал. Выбил задвижку и...» Скинула брови, понимая, в чем дело. Мой пес не был агрессивным. Но и шататься по поместью без меня и Захара ему было категорически запрещено. Что же в этот раз произошло? Давно?» Я уже развернулась и почти бегом направилась в сторону небольшой рощи на границу поместья. Оборачиваться не стала, когда услышала робкий голос Захара. «Минут тридцать назад, может больше». Поверить не могу, что он все еще его не выловил. Мощёные дорожки закончились, и за живой изгородью правильной формы начиналось поле. Нетронутый участок поместья, скрытый от посторонних глаз, высокими кустарниками. Именно здесь я любила выгуливать питомца Среди великолепия густых полевых трав Не позволяла садовникам косить их И вообще трогать этот участок Слишком дорог он был моему сердцу Сто раз покаялась, что не обулась Но бежать вот так босиком по колючей траве Ощущать, как ветер играет распущенными прядями волос Чувствовать жар солнышка на коже Это и есть мгновение настоящего счастья Такого, какой не купишь ни за какие деньги. Впереди виднелись молодые березки и кусты малины, на которых уже олели красные ягодки. Вдалеке раздался лай, и я улыбнулась, размышляя, на что так реагирует пес. Секунду миновала рощу и выскочила на берег небольшого пруда. Ногу прострелила боль. Я вскрикнула, чувствуя, как что-то впилось в кожу стопы и вцепилась в ствол дерева, пытаясь устоять на одной ноге. Видимо, мой крик привлек внимание пса, потому что я тут же услышала его радостный лай, и Ульф оказался у моих ног, приветственно нарезая круги. Попыталась разглядеть соринку, но ноги были в пыли, и лучше бы их сначала промыть. Подняла голову, прикидывая расстояние до пруда, и тут же застыла, ощутив на себе взгляд карих глаз.